Глава 30. Крутов вернулся минут через 15. За такое короткое время я успела известись, но даже позы не поменяла. Сидишь? Хмуро разглядывал меня хозяин особняка, стоя в дверном проёме. Сижу. А что ещё я могла ответить, если даже спина уже затекла. Больше всего мне хотелось растянуться на этой огромной кровати и провалиться в спасительный сон. Правда, если бы были силы, и на дворе не стояла ночь, я бы скорее избежала, чем осталась спать у него дома. И ты считаешь это нормальным заявляться вот так вот ко мне в дом? Каждое слово Крутова падало мне на плечи, делая груз ответственности всё тяжелее. Я не знала, что этот дом ваш. "Слабое оправдание, не считаешь?" усмехнулся он. Ладно, спи, раз уж сестричка моя растаралась. Все разговоры оставим на завтра. Он ушёл. Я же ещё какое-то время посидела на кровати, испытывая явное облегчение, что больше не вижу его, а потом попрялась в ванную. Сил принимать душ уже не осталось, но и уснуть в таком состоянии я не смогла бы. Пробуждение не принесло даже мимолётного забвения. Я помнила все события вчерашнего дня, в особенности о том, под чьим кровом невольно оказалась. И это вчера я была слишком утомлена. А сегодня я бы задала Олесе хорошенькую трёпку за то, что поставила меня в такое неловкое положение. Ну, она, конечно, хороша. Могла бы хоть предупредить, к какому именно родственнику везёт меня. А ещё сегодня была суббота, выходной. Можно было подольше поваляться в постели, но не в этой. Да и что-то мне подсказывало, что чемодан я тоже могу не разбирать. Первым делом, как только умылась и оделась, я позвонила в больницу. Дежурная медсестра сообщила мне, что Артём всё ещё находится в реанимации. В сознание он пришёл, но сейчас ему дали снотворное. Проспит он до самого вечера, а из реанимации его, возможно, переведут только завтра. Получалось, что и в больнице мне сегодня делать нечего. Можно попробовать вернуться домой. За ночь квартира должно быть хоть немного просохла. Конечно, лучше выглядеть она не станет, но там хотя бы можно будет находиться. Ну и как можно скорее мне нужно заняться ремонтом? Когда уже у меня не осталось сил сидеть в комнате, я покинула ее, стараясь ступать беззвучно, как воришка. Днём с балкона второго этажа холл показался мне ещё более огромным и величественным. И только сегодня я заметила, что потолок тут куполообразный и полупрозрачный, а солнечный свет ненавязчиво заливал холл. Красота, в которой раз пришла я к выводу и рискнула ступить на лестницу. На что я надеялась, что крутого не будет дома, возможно. Только он появился в холле, как раз когда я спустилась. Долго спишь, окинул он меня не самым ласковым взглядом. Сегодня суббота, не придумала я ничего лучше. Кофе будешь? Буду, храбро ответила я. Пошли на кухню, там и поговорим. Я поплелась за ним, догадываясь, что разговор у нас состоится не самый приятный. Но и уйти, не поговорив, не получится. Кухня в этом доме по размерам была едва ли не вдвое больше, чем вся наша стёмкая квартира. Наспегованная техникой, отделанная по последнему писку моды, с мягкой зоной, овальным кухонным столом со стульями и барной стойкой с крутящимися табуретами, она не просто производила впечатление, а в первый момент немного шокировала. На таких кухнях мне ещё тоже бывать не доводилось. Да и вообще, Подобное богатство я видела разве что с экрана телевизора. "Ну чего застыла?" зыркнул на меня Крутов. "Опусти уже куда-нибудь своё мягкое место. И какой кофе ты любишь?" "Крепкий и чёрный и без сахара", машинально отозвалась я, не в силах даже отреагировать на очередную его грубость. Ну и я скромно выбрала стул за столом. Туда мне и подали кофе в маленькой и очень красивой чашечке. Только тут сообразила, что Кофе мне крутов приготовил сам лично. Ну и дела. А теперь поговорим. Занял он стол с противоположной стороны стола. Дистанции такой я даже обрадовалась. Сестра вчера сказала, что твою квартиру затопило. Да, но и потребуется время на ремонт, которое тебе нужно будет где-то перекантоваться? Это тоже был вопрос, ответ на который казался мне очевидным. Не волнуйтесь, я сейчас уйду. Хотела бы я добавить, что если бы знала вчера, куда меня визюто леся, то ноги бы моей тут не было. Но мне и слова сказать не давали. Крутов опять меня перебил. Никуда ты не уйдёшь. Отвечать за тебя перед сестрой я не собираюсь. Она мёртвого достанет, с досадой добавил он. Можешь жить здесь сколько потребуется, пока не отремонтируешь квартиру. Только с одним условием: Я смотрела на него выжидательно, догадываясь, что и условие он сейчас озвучит. Слова что ли подбирает. Ты сама по себе, я сам по себе. В твою задачу входит сделать так, чтобы присутствие твоё в моём доме не вносило ни малейшего неудобства для меня. Это понятно? Что ж тут непонятного? Невольно усмехнулась я. Я должна стать невидимой. Это сарказм? Я, пожалуй, пойду, встала я со стула. Сядь, поступила команда, ослушаться которой я не посмела. Разве я гоню тебя? одарил меня Крутов тяжёлым взглядом. Нет, но ваши условия я вряд ли смогу выполнить. Сможешь, если захочешь. Если ты не заметила, дом у меня большой, и в нём легко затеряться. Просто старайся как можно меньше попадаться мне на глаза. Второй комплект ключей от ворот и входной двери ты получишь. По будням с 8 до 4 у меня бывает домработница. Она наводит в доме порядок и готовит мне ужин. Впрочем, с ней ты вряд ли будешь пересекаться, если только утром. И пока ты будешь тут, я сам буду отвозить тебя на работу. Не стоит, так я буду попадаться вам на глаза. Не юрничай, пожалуйста. Остановка далеко. Транспорт тут ходит нерегулярно и редко, а мне не нужно, чтобы мой секретарь опаздывал. На этом вроде всё. Он задумался. А ну и холодильник к твоим услугам. Продукты в нём всегда свежие. С остальным как-нибудь сама. Вот так вот мне было разрешено пожить в барской усадьбе, но самому барину я не должна была мешать. Почти сразу же Крутов отбыл из дома, оставив мне ключи. Этому обстоятельству я разрешила себе порадоваться. И поскольку на улице стояла чудесная зимняя погода, мороз и солнце, я решила прогуляться по опушке леса, возле которого и раскинулся посёлок.